А раз один компаньон надувает другого, все обязательства прекращаются. — Когда же это я вас надувала? — сказала тетка Сибо, уперев руки в бока. — Подумаешь, испугалась я ваших кислых слов и покойницкой физиономии. Вы ищете к чему вы придраться, чтобы отделаться от своих обещаний, а еще называете себя частным человеком? Сказать вам, кто вы такой, мерзавец? — Да, да, да. Эчего рук-то расчесывать. Придется вам это скушать. — Не надо зря говорить. — Не надо злиться, голубушка, — остановил ее Фрезье. — Послушайте лучше, что я скажу. — Вы денежек уже достаточно, — хапанули. — Вот что я нашел сегодня утром. Пока шли приготовления к похоронам. — Каталог в двойном экземпляре, написанный рукой господина Понца, и совершенно случайно мне на глаза попали следующие строки. И он раскрыл рукописный каталог и прочитал. Номер семь. Великолепный портрет, написанный на мраморе Себастьяном Дель Пьомбо в 1546 году, продан семьей, изъявшей его из собора Терни. Этот портрет парный При этом епископа, купленным одним англичанином, изображает молящегося мальтийского рыцаря. Он находился над семейной усыпальницей фамилии России. Если бы не дата, картину можно было бы приписать Рафаэлю. Я ставлю эту вещь выше, чем портрет бачо Бандинелли Губорского музея, который, считаю, несколько суховатым по манере, в то время как краски мальтийского рыцаря сохранились во всей своей свежести, благодаря тому, что это живопись А Шифер. Но на месте номера семь, продолжал Фризье, я нашел женский портрет, подписанный Шарденом и без всякого номера. Пока церемонмейстер набирал людей, чтобы держать кисти на покрове, я проверил наличие картин. Восьми полотен, которые указаны покойным господином Понсом в числе шедевров, не достает. Они заменены другими, менее ценными и незанумерованными. Кроме того, не хватает одной небольшой картины на дереве, принадлежащей кисти Метсу и упомянутой в числе шедевров. — А я, что ли, при его картинах сторожем была? — огрызнулась тетка Сибо. — Нет. Но вы пользовались доверием господина Понца, вели его хозяйство и дела, а здесь на лицо кража. Кража? Так эти картины, сударь, были проданы господинам Шмуке по распоряжению господина Понца, чтобы было на что жить. Так-то вот. Кому? Господину Эля Мадюсу и Ремананку. за сколько? За память. — Послушайте, голубушка, мадам Сибо, вы денежек хапнули, и не так мало, — продолжал Фейзьер. — Я с вас глаз теперь не спущу, вы у меня в руках. Поможете мне, и я буду держать язык за зубами. Как бы там ни было, на господина Камизо вам рассчитывать не приходится, раз вы сочли возможным его ограбить. Я так и знал господин Фризье, что останусь в пиковом интересе, ответила тетка Сибо, на которую благотворно подействовало обещание ходатая держать язык за зубами. — Что вы к ней придираетесь? — вмешал совершедший в эту минуту реманант. — Нехорошо. Сделка совершена по обоюдному согласию. Между господином Понсом и господином Магиусом вместе со мной мы три дня никак не могли договориться с спокойником. Ведь он по своим картинам прямо обмирал, расписка у нас по всей форме. А что мы дали заработать, мадам, всего десяток другой франков, так это уж так водится. Она попользовалась не больше, чем другие. В каком доме мы что приторгуем, всегда прислугу отблагодарим. А если вы, господин хороший, хотите обидеть беззащитную женщину, чтоб свои делишки обделать, так это не выйдет. Так и запишите. Тот господин Магюс ему голова, ежели вы не поладите полюбовно с мадам Сюбо, ежели не дадите ей то, что пообещали, так мы с вами еще встретимся на распродаже коллекции. Вы еще пожалеете, что вооружили против себя нас господином Магюсом. Уж мы натравим на вас торговца. Вместо семи или восьмисот тысяч франков Вы 200 не выручите.